Глава семнадцатая. Рыцарь в сияющих доспехах. Марк. «Маша! Маша!» ару микрофон рации, но в ответ на линии только помехи. Через несколько секунд из динамика постоянно переключается на перебой голдят остальные перепуганные охотники. Но Кумарова больше на связь не выходит. С левой стороны доносится пронзительный полный ужаса крик. Клянусь, в тот момент я испытал такой животный страх за нее, какой не ощущал за всю жизнь. И едва не посидел, когда он внезапно оборвался. Мозг еще не отдал команду, а я уже несся по сугробам к тому месту, откуда слышался вопль. Ноги вязли в глубоком снегу, тяжелые еловые лапы на наотмашь били по лицу. Но главное было сейчас добраться до нее. Когда рычание послышалось совсем близко, крепче стиснул ружье и стремглав бросился к поляне. Я вылетел прямо в гущу событий. В десяти шагах от меня Винямин палкой отбивался от скалящего пасть хищника. Панически оглядываюсь вокруг, пытаясь отыскать мышку взглядом. В стороне от меня рычит волк, и я инстинктивно вскидываю ружье, резко разворачиваясь в сторону шума. Маша лежит на снегу, закрывшись руками. Один зверь из стаи уже вцепился в ее ногу, пока другие рыча подбираются ближе. Злость и адреналин заменяют остальные чувства. Все движения становятся выверенными и отточенными. Черт Вашу мать! Лязг затвора, выстрел, и первый волк, как подкошный, рукнул на землю пятна снег кровью. Прогулки. Еще ляск и выстрел точно в голову, удирающему зверю. По лесу. Стая чует оружие, чует опасность и быстро отступает, бросая добычу. И не вернется больше. Слишком для этого волки умные и осторожны. Расстояние до распластавшейся на снегу девушки преодолеваю в два прыжка, хватая ее ослабевшее тело и понимая, что Маша без сознания. Пальцы дрожат, но я быстро расстегиваю ее куртку, осматриваю шею, руки, лицо. Ткань на ноге разорвана, но крови не так много, а это уже хорошо. Жива. С облегчением выдыхаю я и осторожно касаюсь бледной щеки. Все хорошо. Вениамин заикается после пережитого и даже не думает отпускать палку, который отбивался от волков. Да, надо осмотреть ногу и срочно. Крови почти не видно на одежде, но эта падаль точно укусила ее. За мной, не забудь ружье. Киваю в сторону оружия и подхватываю Машу на руки. Но я боюсь. Волки больше не вернутся. Но если не хочешь встретиться с кем-нибудь еще, бери ружье и не отставай. Холодно приказываю архитектору. Прижимаю крепче к себе мышку и шагаю по своим следам обратно. Отлично помню, что мы прошли не меньше пары километров, тяжело продвигаясь по сугробам. Но назад удается добраться минут за двадцать. Сказался адреналин, наверное, и еще страх за хмарова. «Давай, очнись. Я тебе такое устрою, прогульщица хренова». Пообещал я под нос, бросая взгляд на бледную мордашку Маши, а после перехватил ее удобнее и зашагал к дому быстрее. Маша. Знакомые голоса слышатся, как сквозь вату. Как-то смазано, несмотря на то, что говорят достаточно громко. Едва нахожу силы открыть глаза и становлюсь невольным свидетелем перепалки Марка Егорского. Судя по тому, что по скулам краева ходят желваки, и он сжимает до белых костяшек кулаки, Спокойствие Максима Евгеньевича его бесит с каждой секундой все больше. «Нам нужен вездеход. Прямо сейчас!» Марк произносит эти слова с паузами, явно сдерживаясь, хотя взглядом уже просто уничтожил Горского. «Вы что, собираетесь уезжать? Но ведь веселье только началось!» «Веселье?» Лицо босса искажает ярость, и он повышает тон. «На него вооруженную группу напали дикие звери. Это веселье?» Нет, ясно, что в здешнем лесу их достаточно, но ты даже не потрудился сказать, что здесь гуляет стая волков. Но они обычно не нападали. Горский рассеянно пожимает плечами, а после хлопает себя по лбу. А, может, это потому, что Мария возилась с собакой, они почуяли ее запах и... Мне плевать. От оглушительного окрика Марка я испуганно вжимаю голову в плечи. Горский тоже, но, наверное, больше от неожиданности. Я подвергал опасности своих людей. Если бы знал, что здесь разгуливает голодная свора, ни за что не повез сюда никого из них. Марк, зову робко. Краев разворачивается резко и окидывает меня хмурым взглядом. Максим Евгеньевич говорил, что здесь водятся волки. И что кабаны тоже. И медведь-шатун. С каждым словом Марк мрачнеет еще больше. Даже жалею, что рот открыла. Потому что он внезапно становится просто убийственно спокойным. Разворачивается Горскому и холодно цедит. Отлично, что вы предупредили о такой опасности. Жаль только не того, кто отвечает за жизнь каждого из сотрудников. Нам нужен исправный вездеход. Распорядитесь, чтобы нас сегодня же доставили со взлетной полосы сначала в Питер, а после в Курск. Если, конечно, не хотите проблем. Но вы не можете уехать. Я еще ничего не подписывал. Восклицает удивленный инвестор. — Мне плевать. Договор на строительство можете засунуть себе в задницу. Я испуганно зажимаю рот рукой и округлившимися глазами смотрю на босса. Краев совсем с ума сошел. Он ведь так хотел заключить этот контракт. — Поговорим у вас в офисе. Голос Горского, как арктический лед. Он бросает недобрый взгляд на меня и выходит из комнаты. Марк молчит некоторое время, а после подходит ближе и опускается на постель рядом со мной. — Как ты? Я обработал и перевязал рану. Волк не успел растерзать одежду, поэтому укусы неглубокие, но врачу все равно надо показаться. Только сейчас вспоминаю про нападение. За этой перепалкой я совсем забыла про этот ужас. За этой перепалкой я совсем забыла про тот ужас, что пришлось пережить. От одного воспоминания о нашей прогулке бросает в ледяной пот. Опомнившись, хватаю боссу за руку. «Вениамин!» «С ним все в порядке». «Хорошо». Выдыхаю я. Только сейчас, когда я понимаю, что мы могли погибнуть, тело начинает бить нервная дрожь. Если бы не Марк... Бросаю осторожный взгляд на сидящего рядом мужчину, меня словно поражает молния. «Ты? У тебя?» Несколько тонких седых волосков на виске резко выделяются на фоне темных прядей Марка, и в груди становится горячо. На глаза наворачиваются слезы, я тихо спрашиваю. Испугался за меня. Краев смотрит долго, таким взглядом, от которого все понятно без слов, а поздно усмехается. «Знаешь, Маша, одно дело, когда ты треплешь нервы в безопасном месте, и совсем другое, когда я вижу, что тебя грызет стая голодных волков. Очень, знаешь ли, отрезляет». Сильная рука сжимает мою ладошку, и я кусаю губы. Никто и никогда так сильно не боялся за меня. Не настолько, чтобы броситься на помощь, рискуя собой. «Нога почти не болит». Не в попад шепчу хрипло, только чтобы избежать слишком серьезного разговора сейчас. «Это хорошо». Марк смотрит на меня внимательно, а после поднимается. «Полежи. Скоро мы вернемся домой, и врач осмотрит твою ногу. Я схожу проверю, все ли собрались». Краев, ободряюще улыбается напоследок, выходит из комнаты. Очень вовремя. Потому что меня накрывает ошеломляющей волной горячей благодарности и испуга одновременно. Я дрожу. Поспешно вытираю слезы и понимаю, что даже словами не могу выразить то, что чувствую к нему. Марк спас мне жизнь, не раздумывая бросился на помощь навстречу голодной стае, даже не подумав о том, что может пострадать сам. И не просит за это ничего взамен, не пользуется этим, как сделал бы Эдуард. Хотя я бы, не раздумывая, отдала абсолютно все, что имею.